Глава 34. "Алла, я сделал это, сделал", нахваливал себя Игорь Рыков, ходя кругами вокруг девушки. Затаился, ждал и поймал момент. "Здесь всё зафиксировано. Посмотри, вот открывают сейф. Сколько там бабла!" Он тыкал ей в лицо телефон с включенным видео. Алёна уже пожалела, что опрометчиво пустила Игоря к себе в квартиру. После сеанса хвастовства он потребует поощрения. Так повелось ещё со старших классов школы. Но тогда Рыков достигал спортивных успехов без её участия, и ей нравилось, что такой сильный парень ухаживает за ней. Она уступала, разделяя восторг, даря внимание, а порой вознаграждала настоящей нежностью. Но сейчас совсем другое дело. Она вывернулась из объятий. Ты всего лишь поймал сигнал с камеры. Её установил другой человек. Это было самым сложным. И кто же он? Кто этот чёртов автор? Неужели лучше меня? Отстань. Алёна стряхнула мужскую руку, пытавшуюся залезть ей под блузку, и пошла на звонок к двери. Пришёл Роман Щукин. Он заметил, что любимая девушка торопливо поправляет одежду, и возмутился. "Он уже здесь?" Щукин стремительно вошёл в комнату, где увидел Рыкова. "Мы же договорились встретиться у подъезда в 9", парировал Рыков. "А ты опоздал. Я делал ключ от сейфа". "Рома, я без претензий и не возражаю, чтобы ты задержался до утра. Что?" Мальчики, хватит, Алёна встряла между ревнивыми соперниками. Мы условились, что вы приходите вместе, и я для вас как сестра, пока не закончим дело, напомнил Щукин. Вот о деле мы и поговорим. Покажи ключ. Щукин продемонстрировал прозрачный файл с новеньким ключом. Алёна рассмотрела сложный ключ и одобрительно похлопала Рому по плечу. Игорю тёплый жест не понравился. Он усомнился. Где гарантия, что дубликат точный? Я не на глазок делал, а с помощью компьютера. В технические детали ты не въедешь, но уж поверь, один в один. Не забывай, ты использовал мою запись. Итак, ключ и код у нас есть, резюмировал Щукин и посмотрел на Ланскую. Что дальше? Завтра ночью будем брать сейф, деловым тоном объявила Алёна. Возникла пауза. Парни, не понимающие, переглянулись. Первым высказал недоумение Рыков. Как? Дверь в офис стальная, От неё у нас нет ключей, а вечером её ставят на сигнализацию. Через окно тоже не получится, продолжил Щукин. Там датчики, они сработают по любому поводу. Через потолок, что ли, будем ломиться? усмехнулся Рыков. Ты почти угадал, невозмутимо ответила Ланская и разгладила на столе листок со схемой. Это план помещения. Здесь вход, справа санузел, потом приёмная, далее кабинет с сейфом. Хорошая схема, всё отмечено. похвалил Щукин. Ты сама её нарисовала. Мы действуем по плану автора, я же рассказывала. Ничего ты не рассказывала. Это тот же человек, который установил скрытую камеру? Да, камера установлена на шкафу, вот здесь. Алёна отметила точку на схеме. Её надо будет забрать. И кто же этот лавкач? Вам знать не к чему. Ему достанется половина. Половина? возмутился Рыков. С какого, а с какого? Без него мы не узнали бы о деньгах в сейфе. Я уж не говорю про камеру, эту схему и план ограбления. Это не просто наводчик, а организатор, автор. Ланская обвела гневным взглядом приятелей и успокоившись, добавила: "Имя не спрашивайте, таковы условия нашего сотрудничества". "Ладно", согласился Щукин. "Пока мы делим шкуру неубитого медведя, как мы возьмём деньги? Вся надежда на Игоря, на его силу и выдержку". Алёна коснулась руки Рыкова, ласково заглянула ему в глаза. Тот приподнял подбородок и расправил плечи. "Я готов. Что делать?" "Ты должен будешь вечером проникнуть в уборную продюсера и затаиться под фальшпотолком. Ты это уже делал в гримёрной. Там такой же навесной потолок, только более аккуратный. Возьми инструмент, чтобы сдвинуть плитку и поставить на место. Сможешь? Ещё бы. Когда все уйдут, ты спустишься и пройдёшь в кабинет продюсера." Запасной ключ от двери кабинета есть в верхнем ящике стола его ассистента. Алёна указала стол на схеме. Ты вскроешь сейф и заберёшь деньги. Скрытую камеру тоже забери. Затем всё аккуратно закроешь, дождёшься утра и вернёшься в укрытие. Когда офис откроют, ты спустишься и незаметно выйдешь. Гланская выждала паузу, пока парни осмысливали услышанное, и спросила: "Как вам план?" Щукин потёр лоб. Если бы речь шла о бриллиантах, то план хорош. Но куда он денет деньги? Там объём и вес огромный. Сколько, кстати? 6-7 млн долларов. 1 млн это 10 кг. 60-70 кг Игорь не утащит с собой под потолок. Услышав конкретные цифры, Роков важно крякнул в кулак. Такой вес я осилю. Не выдержит потолочное перекрытие. Свой вес ты можешь распределить на несколько балок, держаться руками за крепление на бетонном потолке. А мешок с деньгами? Мешок, Рыков наконец осознал объём и вес добычи. С мешком неудобно. Если взять две сумки, они тоже будут тяжёлыми, и незаметно с ними не выйдешь, согласился Рыков. Друзья-соперники перевели взгляд на девушку. Алёна ответила им снисходительной улыбкой. Всё продумано, никаких мешков и сумок. А как же? не понял Рыков. Накануне вечером продают пару принесут трёх длинных платьев на манекенах. Я устрою так, чтобы это поручили тебе, Игорь. Ты принесёшь платье, когда Соня уже уйдёт. Я дам знать об этом. Манекены останутся в приёмной до утра, чтобы он оценил новые костюмы. В этот момент ты и спрячешься в туалете. А на следующий день манекена нужно будет забрать из кабинета, стал догадываться Щукин. Манекены пластиковые, внутри пустые. Игорь прорежет дырки и спрячет деньги в них. Под потолок тащить деньги будет не нужно. Глаза девушки загорелись азартным блеском. Рыков с энтузиазмом изобразил куляющий удар вымышленным ножом и пообещал: "Я возьму острый нож, только платье не повреди". Предупредила Алёна и обратилась к Щукину: "Утром я проведу тебя на студию. Оденешься по-рабочему. Сонин осмотрит костюмы сразу, как явится. Вы вместе с Игорем вынесете манекены и перегрузите пачки в рюкзаки. Если потребуется, я отвлеку художницу по костюмам. Когда денег хватится, их на студии уже не будет". «Отличный план!» — согласился Щукин. «Теперь убедились, что автор идеи не зря получит свою долю. Пятьдесят на пятьдесят — это по-честному». «Ладно, три миллиона хорошие деньги!» — кивнул Щукин. «По ляму на каждого!» — сладко улыбнулся Рыков.